Глава 28. Воскресенье, 17 сентября. Аравийское море. Офицеры американского фрегата Джон Кроуф пребывали в изматывающем напряжении. Нынешняя операция далеко выходила за рамки обычных боевых действий, которые зачастую оборачиваются ложной тревогой, поиском пропавшего судна, либо технической неисправностью. Одна единственная ошибка могла привести не только к их гибели, но и к войне. Джеймс Червенко заканчивал сеанс радиосвязи с адмиралом Браузом. За десятилетия, проведенные в море, капитан привык к щуриться, и теперь, когда он внимательно выслушал распоряжение адмирала, его глаза превратились в узкие смотровые щели. Он снял наушники с микрофоном и повернулся к капитан-лейтенанту Гэри Козлафу. «Начинайте». «Есть, сэр», — отозвался Козлов. Он предвидел такой поворот событий и ничуть не удивился. «Что с вертолетом?» Он был одним из тех великолепных диверсантов, которых называют сплошными мускулами и мозгом. Высокий, худощавый, Гэри был влюблен в свою профессию и излучал целеустремленность. Уже одно его присутствие хотя бы отчасти уняло тревогу всех, кто находился в центре управления и связи. Вылет через десять минут. «К этому времени мы будем готовы». Червянка кивнул с таким видом, как будто не ожидал ничего иного. «Не забывайте, капитан...» Главное в этой операции — строгая секретность. Вас здесь нет и не было. При малейшей угрозе и разоблачения вы должны исчезнуть. Слушаюсь, сэр. Мы будем внимательно следить за подлодкой и сухогрузом. Заметив что-либо подозрительное, я по радио отдаю вам приказ отступать. Непрерывно поддерживайте связь. Так точно, сэр? Удачи вам, Гэри. Спасибо, Джим. Козлов чуть заметно улыбнулся. Славная ночка для купания. Четыре половца из группы Козлов сидели в тени, на палубе, одетые в гидрокостюмы, и готовы выполнить приказ. При появлении командира они нетерпеливо вскочили на ноги. Козлов кивнул, и пловцы в последний раз осмотрели свое снаряжение. «Магнитные подъемники у вас с собой?» «Сегодня ночью без них не обойтись». Воздух дрогнул от дружного. «Так точно, сэр!» И Козлов скомандовал. «Всем в вертолет!» Они зашагали к корме, к морскому ястребу С.Х.-60. Силуэт машины вырисовывался на фоне звездного горизонта и более всего напоминал огромную грозную птицу. Легкий ветер доносил запахи дизельного топлива и соленой воды. В салоне вертолета был приготовлен боевой резиновый плот «Зодиак», уже оснащенный всем необходимым оборудованием. Как только пятеро диверсантов поднялись в вертолет, Его двигатель набрал полные обороты, и тяжелая машина взмыла в ночное небо, кренясь на левый борт. Не зажигая огни, она быстро растворилась в темноте и исчезла из виду в направлении Эмпес. Воздух вокруг пловцов содрогался от ударов лопасти. Пока уши привыкли к грохоту, Козлов — рассматривал отражение луны и звезд в покрытой рябе поверхности моря. Его охватило непривычное беспокойство. «Если ты подготовился как следует, то можешь быть уверен в том, что твоя команда добьется успеха. Никаких других гарантий нет и быть не может». Однако сегодня они собирались воспользоваться Новым маленьким зодиаком и магнитным подъемным оборудованием, которое было специально сконструировано для тайной высадки с вертолета на судно, идущее полным ходом. Плацы изучили это оборудование, но на сей раз у них не было времени попрактиковаться с ним в различных учебных ситуациях. Козлов непоколебимо верил в себя и в своих людей. Иначе попросту невозможно быть десантником. И все же... Козлов отвлекся от тревожных мыслей и посмотрел вниз. Вертолет уже поравнялся с «Эмпресс» и завис над ним, как и было запланировано. Сухогруз шел со скоростью около десяти узлов. Козлов разглядел груз Частично освещенные палубы, канаты, механизмы и тремные люки. На открытом мостике стояли три китайца. Однако судно было коммерческим, и он не мог определить, есть ли среди них офицеры. Китайцы гневно взирали на вертолет, и Козлов вновь ощутил беспокойство. Что если эти трое нырнут в люк? а сухогруз откроет огонь. Замысел состоял в том, что вертолет якобы совершает рекогносцировку, а затем осмотр с воздуха на близком расстоянии. Обычно разведка ничего серьезного. Козлов выжидал, прекрасно понимая, что его бойцы также наблюдают за мостиком «Эмпрос», гадая, как поведут себя трое китайцев. А двое из них продолжали смотреть вверх, а третий схватил трубку переговорного устройства. Вертолет вернул влево, потом вправо, как бы уклоняясь. Но этот маневр можно было воспринять и как издевку. Машина, выражаясь морским языком, показывала нос. Китаец бросил трубку, запрокинул голову, крикнул что-то, напоминающее ругательство, и погрозил вертолету кулаком. Китайцы явно решили, что ястреб прилетел на разведку, и не ожидали от него какой-либо угрозы. Услышав, как рассмеялись его подчиненные, Козлов воспрял духом. Вертолет на полной скорости помчался прочь по широкой дуге, и сухогруз — Почти сразу исчез в темноте. — Готовы? — послышался голос пилота в наушниках козлова Он посмотрел на плацов. Все показывали большой палец. — Готовы? — снижайтесь, рявкнул он в крохотный микрофон. Ястреб спустился поверхности моря и, содрогаясь, завис над волнами. Десантники протиснули зодиак в люк, и оператор подъемника спустил его на воду. Десантники один за другим перевалились через борт, соскользнули вниз по канату и нырнули в океан. На мгновение Козлов охватило знакомое двойственное чувство — легкий шок, вызванный выталкивающей силой воды и вместе с тем облегчение от того, что он вновь оказался в привычной стихии. Зодиак колыхался на волнах примерно в 10 метрах. Козлов торопливо поплыл к нему брасом. Вода казалась черной, непроницаемой, но он не обращал на это внимания. Полностью сосредоточившись на предстоящей операции, он забрался на плод. Остальные пловцы поднялись следом за ним. Он включил электрический двигатель и зодиак помчался к приближающимся сухогрузу. Такой курс был самым безопасным, так как он снижал риск быть притянутым к борту судна и вдобавок самым быстрым, поскольку «Эмпресс» шел навстречу плоту. Как только показался корабль, Вертолет вновь начал кружить над ним, отвлекая внимание китайцев ремом винтов. Козлов рассматривал сухогруз, планируя дальнейшие действия и корректируя курс зодиака таким образом, чтобы плод шел параллельно Эмпросу, но не прямиком к его носу. В нужный момент он резко свернет вправо и под прикрытием темноты и шума вертолета, Сбоку подведет зодиак к кораблю. Его люди беззвучно зацепятся за борт магнитными приспособлениями, и если все пройдет благополучно, поднимутся на носовую палубу и начнут осмотр судна. Морской ястреб совершил безупречную посадку на вертолетной площадке Кроула. Нырнув под лопастями, которые еще продолжали вращаться, Червенко подбежал к люку и крикнул пилоту. «Все в порядке?» «Отлично, сэр. Они уже там». Червенко отрывисто кивнул и торопливо вернулся в центр управления и связи. Войдя в помещение, он сразу повернулся к Фреду Бауму, который внимательно смотрел на экран радара. «Вы видите, зодиак?» «Баун». «Нет, сэр, он слишком мал». «Хастингс, что-нибудь слышите?» «Только звуки винтов Эмпрос и подлодки, которые нас преследуют, сэр», ответил акустик Мэтью Хастингс. «На фоне шума сухогруза никто не заметит звук электромотора». Червенко удовлетворенно выпятил губы. «Отлично». «Надеюсь, парням все-таки удастся выполнить задание». Он повернулся, собираясь уходить, но передумал. «Сохраняйте бдительность. Эмпресс может выкинуть какой-нибудь номер и...» «Сэр!» — Хастингс настороженно прислушался. «Китайская подлодка прибавила скорость. Она нагоняет нас». Червянка схватил наушник. Не было никаких сомнений в том, что субмарина приближается полным ходом. «Кто-нибудь заметил что-нибудь еще?» «Они снаряжают аппараты торпедами!» — выкрикнул другой оператор. Червянко рывком обернулся к радисту. «Скомандуйте отбой операции!» Радист склонился над микрофоном и закричал. «Отбой! Отбой операции!» Зодиак врезался в волны буквально в нескольких шагах от сухогруза. Судно казалось десантником небоскребом, который стремительно мчится навстречу, хотя в реальности они сами приближались к нему, стараясь не попасть в турбулентную струю и не разбиться о корабль. Потеря ориентации, внезапные удары волн стоили жизни многим людям, Однако Козлов умел справляться с обманом зрения и расчетливо подводил Зодиак к маячившему в темноте сухогрузу по самому безопасному пути, не позволяя плоту врезаться в борт. Зодиак еще больше приблизился к Эмпресс. Струя холодных брызг ударила Козлову в лицо. Воздух был наполнен густой вонью металла и горючего. Не дожидаясь приказа, один из плотцов далеко перегнулся через борт плота и с первой попытки закрепил на борту судна магнитный якорь. Плот захлестнула волна, накрыв десантников с головой. В ту же секунду второй боец включил магнитные захваты, и пополз наверх, словно паук, взбирающийся по каменной плите. За ним начал подниматься третий десантник, потом четвертый. Козлов горделиво смотрел им вслед. Высадка с вертолета под прикрытием ночи, почти безупречное зацепление, буквально все свидетельствовало о том, что операция пройдет успешно. Он с улыбкой включил магнитные захваты, Приложил их к корпусу корабля и почувствовал, как те притянулись к металлу. У него сразу возникло ощущение безопасности. Устройство сработало как следует. В тот миг, когда первый десантник ступил на палубу, Козлов начал подъем. Внезапно миниатюрный приемник в его ухе закричал «Отбой! Отбой операции!» Козлов почувствовал, как его внутренности стягиваются клубком. Он переборол желание двигаться дальше, осознав невозможное. Отныне успех операции заключался в незаметном отступлении. Он нажал кнопку и соединился со своими людьми. «Отбой! Немедленно возвращайтесь! Отбой, черт возьми!» «Уносите оттуда ноги, во все лопатки!» Десантники спустились по борту корабля, уменьшив притяжение магнитных захватов на руках и ногах. Больше всего Козлов беспокоился из-за первого пловца, который уже поднялся на палбу. Вернувшись в плот, он смотрел вверх, невольно затаив дыхание. Наконец десантник появился и соскользнул по корпусу судна, словно пожарный по смазанному столбу. На его лице было написано разочарование, которое он даже не пытался скрывать. Как только ступни пловца коснулись борта Зодиака, другой десантник втащил его внутрь, а третий выключил магнитный якорь. Козлов отвернул плод от сухогруза и повел его прочь, борясь с волнами, которые грозили втянуть плод в струю винтов Эмперс. Пловцы молча смотрели на корабль. Их еще могли увидеть с борта. Однако поисковые прожектора не загорались, и Козлов с облегчением вздохнул. На его взгляд, группе удалось добиться хотя бы частичного успеха. Экипаж «Ампресс» не заметил ее. Он разогнал «Зодиак», направляя его к крову. Сухогруз продолжал двигаться вперед, и плот заплясал на волнах его кильвартерной струи. Только теперь, когда группа оказалась в безопасности, пловцы начали роптать. «Что случилось, черт возьми?» — осведомился тот, который побывал на палубе Эмперс. «Мы могли продолжать операцию недовольным тоном», заметил десантник, устанавливавший якорь. Козлов соглашался с ними. Однако ответственность за операцию была возложена именно на него. — Приказ, ребята, — твердо произнес он. — Мы получили приказ отходить. Мы не обсуждаем приказы. Червенко перегнулся поверх плеча Хастингса, прислушиваясь к звукам подводной лодки. Субмарина замедлила ход, и капитан напрягся всем телом. Уж не ошибся ли он? Хастингс судорожно сглотнул. «Подлодка останавливается, сэр. Отстает от нас». «С мостика передают, зодиак вернулся», — сообщил радист. «Они сигналят справа по носу». «Бьенос уменьшает ход, чтобы взять десантников на борт». «Похоже, субмарина собирается занять свою прежнюю позицию у нас за кормой, сэр», — с облегчением в голосе доложил Хастингс. Червенко перевел дух. Это было единственное, чем он мог выразить свои эмоции в присутствии подчиненных. Последние несколько часов измотали его. Оглядывая хмурые лица окружающих, капитан видел, что те утомлены еще больше. Он, по крайней мере, имел опыт многолетней службы. Что ж, теперь попробуем сообразить почему подлодка приблизилась к нам именно в тот момент, когда пловцы собирались подняться на борт Эмперс? «Что скажете, Хастингс?» «Сэр, они ни в коем случае не могли засечь зодиак сонаром». «На сухогрузе заметили, что над ним кружит ястреб», — предположил Баун. «Они попросту сложили два и два». Возможно, согласился Червенко. Все сработали на славу. Не спускайте с них глаз и держите ухо востро. Если что-нибудь случится, немедленно сообщите мне. Червенко быстрым шагом отправился к себе в каюту докладывать о происшествии в Вашингтон. Он понимал, что экипаж Dowager Empress никак не мог заметить высадку плацов в ночной темноте. Разумеется, сухогрузы видели кружащий вертолет, но не более того. Подлодка могла приблизиться к Рову и, угрожая торпедами, сорвать операцию диверсантов, только если кто-то заранее предупредил об этом ее капитана. — Кто-то в Вашингтоне. — Вашингтон. Округ Колумбия. Президент стоял у окна овального кабинета спиной к адмиралу Броузу и рассматривал розовый сад. Операция сорвалась. Итальская субмарина приблизилась к фрегату, ничего не выражающим голосом произнес адмирал. Они снарядили аппараты торпедами и привели их в боевое состояние. Червенко считает, что китайцы знали о готовящейся операции. И когда появился вертолет, поняли, что она уже началась. Их кто-то предупредил? Судя по всему, да. Вероятно, брауз догадывался о том, что президенту известно больше, чем ему. Об утечках информации знали только Кастиле, «Директор ЦРУ и Фред Клейн. Адмирал об этом не сообщили». «Хорошо. Благодарю вас, Стивенс». Адмирал поднялся на ноги, но не спешил уйти. «Что теперь, сэр?» Президент повернулся, степив руки за спиной. Его крупная фигура оказалась в обрамлении окна. «Продолжаем действовать, как раньше». Убедитесь в том, что все службы готовы, и мы поднимем по тревоге наш флот в азиатских водах. А потом, господин президент, будем ждать ответных шагов Китая. Эмпресс окажется в иракских водах вечером в понедельник по нашему времени. Броуз не спускал с президента пристального взгляда. «Сегодня суббота. У нас остается один день, максимум полтора. Ситуация остается почти такой же тяжелой, как в ту пору, когда у нас была целая неделя». «Я знаю, адмирал. Я знаю». Уловив в голосе Кастилии невысказанный упрек, Аброус кивнул. «Прошу прощения, господин президент». Не нужно извинений, Стивенс. Проследите за тем, чтобы о ваших людях как следует позаботились. Кто-нибудь пострадал? Пока неизвестно. Когда я разговаривал с Червенко, они еще не поднялись на борт Крового. Я подумал, что гораздо важнее сразу сообщить вам о срыве операции. Все правильно. Благодарю вас. Адмирал ушел. Костеле по-прежнему стоял у окна. Наконец он тяжело вздохнул и снял трубку синего телефона зашифрованной линии связи штаб-квартиры прикрытия 1. Фред Клейн ответил после первого гудка. Слушаю, господин президент. Диверсантам пришлось отступить. Костеле пересказал Клейну доклад Броуза. Китайцев кто-то предупредил. Капитан Червенко уверен в этом. «Министр Кот? «Нет. Я отправил его со специальным заданием в Мехико. Он находится вдали от Вашингтона и ничего не знает о предстоящем. ЦРУ продолжает следить за ним, только из предосторожности». Президент умолк, вновь переживая вспышку гнева и отвращения коту, злоупотребившему властью. Он допустил утечку информации, имевшую тяжелейшие последствия, и президент собирался призвать его к ответу. Но не сейчас. Еще не пришла пора раскрывать свои карты. Я скажу Арлен Дебо, что агрессия подлодки против Крова Вероятно, вызвана утечкой сведений здесь, в Вашингтоне, продолжал он. Мы никак не можем винить в ней Кота. От Смита что-нибудь слышно? Боюсь, нет, ответил Клейн. Через час я подниму своих людей. От всей души надеюсь, что нам удастся разыскать его и декларацию. Это наш последний шанс. Что говорит о Магдермиде Арлин? Есть ли новости от агента Рассел? Новости есть, но только дурные. Рассел тоже исчезла.